Действительно редкая красавица, как я сразу и не заметил. Я бы и сейчас, пожалуй, не заметил, если бы не вспомнил, как Мити ее расписывал. Вероятно, потому что красота была слишком малозначительной частью правды о мире, второстепенной и даже немного досадной особенностью, о которой она сама почти никогда не вспоминала. Я не раз встречал некрасивых женщин, совершенно не озабоченных своей внешностью, что безусловно шло им на пользу, и добавляла обаяни. Но от красавиц искренне равнодушных к собственной красоте мне до сих пор видеть не доводилось. Все. Я вас вспомнила. Мира с явным облегчением встряхнула головой и звонко крикнула своему приятелю: Арсенчик, а как там наш чай? Тот обернулся, кивнул, взял из рук бармена две чайные чашки и пошел к нам. Поставил посуду на стол, достал из кармана пачку английских сигарет, одну заложил за ухо, другую сунул в рот, остальные отдал Мире. «Я пока с Мариком поболтаю», — сказал он. «У него настроение фиговое, надо поднимать». «Конечно, миленький», — кивнула она. «А я, глядя на них, вдруг понял». Этот Арсений, скорее всего, ее брат. Хотя не похож, хотя совершенно не похож. Черноглазый, носатый, с копной смоляных кудрей. Ну и мало что не похож. Все равно скорее брат, чем любовник. Видно же, что никакого романа тут нет и не было никогда. И не будет достаточно услышать, как она произносит это свое ласковое «миленький». Так девочки только с близкими подружками говорят. еще с братьями, если отношения сложились. Арсений вернулся к барной стойке, а Мира торжествующе глядя на меня повторила: "Я вас помню, я все помню вас и как я рисовала, вообще все хороший был сон". Я вопросительно приподнял бровь. Других идей насчет того, чтобы очаровать Миру, у меня не было. А очаровать чего греха таить уж хотелось? Хотя ясно было заранее, напрасный труд, не затем мы встретились, по крайней мере, с ее точки зрения, не затем еще немного, и она чего доброго скажет мне, миленький, тем же тоном, что и Арсению, тяжелый случай. «Это для вас все было наиву, сказала она, — «а мне и снилось». Со мной так случается. Я сплю и вижу во сне, как гуляю по городу, а потом разные люди рассказывают, как мы на улице встретились, что я делала и что говорила, и чего успела сдуруно обещать. Ужас, честно говоря. Вечно из-за этого какие-то недоразумения. Но я уже привыкла. Главное — запоминать, что происходит во сне, а что наяву, и четко отличать одно от другого. Все равно, конечно, я допутаюсь. Вот сегодня забыл, но теперь все в порядке. Я, кстати, тоже забыл. Весь день мучился, что-то было, когда я вышел из отеля и поднялся в Пражский град. Теперь ясно. Но что случилось после того, как я наступил на вашу картинку? До сих пор не помню. Хлоп, и я оказался в каком-то кафе на другом берегу Вставы. Кафе-то хоть хорошее и было? Сочувственно спросил Мир. Отлично. Ну и ладно. «Если так, — кивнула она, — остальное неважно, — важно, — упрямо сказал я, — ненавижу не понимать, что со мной происходит». «Ну, объяснить-то я не смогу», — она развела руками, — «зато могу показать, как это бывает. Я сейчас в настроении. Хотите?» «Что это?» — опишил я. «Как это показать? Что? Показать?» Мира и не думала отвечать. Смотрела на меня насмешливо, с вызовом заранее кривила губы в презрительные улыбки, как будто нам обоим по семь лет. Она так что поставила ребром самый важный для наших дальнейших отношений вопрос «Или я способен нырнуть вниз головой спирца или нет?» И ответить на это можно было только действием, прямо сейчас, немедленно. Едва ли не все мои однодневные курортные романы в ту пору Приводили меня на этот чертов пирс. Таких уж вредных ухитрялся выбирать девчонок, сам виноват. Я всегда сперва нырял, а уж потом вспоминал, что плавать пока толком не научился, а до берега ужасно далеко. Ничего, выкручивался как-то. Всякий раз на пирсе находился кто-нибудь достаточно большой и сообразительный, чтобы вовремя протянуть руку и вытащить меня, оглушенного, наглотавшегося воды — но безмерно довольного собой. Несколько раз к ряду наглядно убедиться, что ничего страшного не может случиться с безрассудным храбрецом, пренебрегающим правилами техники безопасности. Драгоценный опыт мало кому так везет. Так и только так становятся одни героями, другие дураками». Не уверен, что мне удалось первое, но и второго было вполне достаточно, чтобы, махнув рукой, сказать Ладно, показывайте, хочу. Очень хорошо, кивнула Мира. Залпом допила чай, поднялась, резко почти отшвырнув в сторону стул, подошла ко мне, положила одну руку на загривок другую, на макушку прижалась животом к моей спине и замерла. Это было неожиданно. По крайней мере, я ни на что в таком роде не рассчитывал. И теперь совершенно ошалел, но не разволновался, а, напротив, расслабился. Размяк, разбух от сладких ожиданий. Всем телом слышал, как бьется ее сердце. Упоительно размеренный, умиротворяющий ритм, лучший в мире колыбельный. «Так и заснуть можно», — думал я, — «надо же меня...» Обнимает единственная в мире женщина, транквилизатор, но и дела. — теперь попробуйте-ка быстро-быстро встать! — вдруг шепнула Мирра. Я желаю угодить, поспешно вскочил, превозмогая сонную одры. Что за черт?